«Сколько времени уйдет на такую комитет? И пусть! Вам-то что? Работайте себе на здоровье, спокойно делайте свою, подчеркиваю, игру!» «Или не согласны?» Равнин промолчал, затаив сомнение насчет тактики шефа. Ему, члену-корреспонденту, хорошо было ждать спокойно. «Ну, еще одно направление, еще одна работа. Для него ничего не изменится от того, получит ли она признание или канет в небытие». А вот для них, с Кирой, дело обстоит совершенно иначе. «Имейте терпение, милое мое погонение», — продолжил Евгений Владимирович. «Вам что, работать не дают? Тему вам закрывают? Борьба вокруг авторского свидетельства только завязывается, при том учтите, что это лишь эпизод в длительной эпопее. И Громков, и тот фрукт, что подмахнул от казную, всего лишь мелкие сошки, за ними стоят куда более весомые фигуры. Догадываетесь?» Малик, понимающий, кивнул. «Тогда наберитесь терпения». «Что рекомендует нам военная наука?» Таровский энергично принялся загибать пальцы. «Во-первых, не нарушать боевые порядки. Во-вторых, не раскрываться преждевременно. А в-третьих, выполнять приказы начальства. Короче говоря, делайте, что велят, Марлен Борисович». Понял, с готовностью согласился Марлен, не слишком, впрочем, разубежденный. «Что творится в лаборатории?» — спросил Евгений Владимирович, достаточно полно осведомленный об институтских делах. «Ничего особенного, народ в основном разъехался, каникулярный сезон. Но вы это хоть работаете, мы-то работаем!» Малик почти в точности воспроизвел патетическую интонацию шефа. «Я вот о чем хотел посоветоваться, Евгений Владимирович. Время у нас в лаборатории, сами понимаете, смутное. Качаемся по волнам без руля и без витрил». пока назначит исполняющего обязанности, пока улягутся всяческие сомнения и страсти. В общем, вы меня понимаете. Разве что в общем. Даровский насутился, разговор становился для него неприятным. Сколько можно объяснять, что до сентября лаборатория остается за мной? Я в обычном отпуске, на который имеют такое же конституционное право, как и все вы. Я понимаю, поспешно заверил Малик. Разве я о себе, Евгений Владимирович? Меня лично технический персонал волнует. отпускные настроения и общее никуда не денешься неопределенность здорово сказывается на продуктивности. Участились, например, случаи невыполнения анализов. Мы вихревую камеру поставили, темпы наращиваем, а аналитики не поспевают. Может, на принцип личной заинтересованности нажать? Я бы включил кое-кого из девочек и, конечно, Баскарина в число авторов. Как вы на это смотрите? «Первый раз слышу, чтобы механики и лаборантки подписывали научные публикации, развел руками Дороски, но почему бы нет, в принципе? Если вы считаете, что столь экстравагантная меры даст надлежащий эффект, у меня нет возражений, валяйте!» По интонации, еще более по устало-небрежному взмаху руки, Малик лишний раз убедился, что шефу безразлично, кто подпишет очередную статью, где и когда она появится, и как будет называться. Напечатав 300, то и более трудов, Он мог позволить себе не вникать в подобные мелочи, но равнину, чье сердце счастливо замирало, когда он видел свою фамилию, набранную типографскими литерами, это показалось обидным. «Побегу, пожалуй, Евгений Владимирович?» Он потянулся за портфелем. «Куда вы рветесь?» — удержал его Доровский. «Вы же на машине? Оставайтесь к ужину. Майя может неправильно понять, если сбежите от ее грибов». Он оживленно причмокнул. «Это же нечто особенное!» Дарья утром нашлась десяток белых, причем, не поверите, прямо здесь, на участке, туди, как теннисные мяки, один к одному. Представляете, что будет, если их порезать кружочками, слегка обжарить в масле, а после залить сметаной? Нет, Таравнин, для этого у вас не хватит воображения. Или хватит? Конечно, не хватит, Евгений Владимирович, мне правда пора. Нужно еще заехать кое-куда, поискать сок для девок и вообще подшустрить по хозяйской части сок, Дорожский вздернул седы да в склокоченной брови. Какой сок вам нужен? Какой подвернется моим девахам без разницы? Тогда считайте, что он у вас в кармане. Марья Васильевна закатала несколько банок превосходнейшего вишневого сока. Получите целую бутыль. И без разговоров. Кстати, кроме грибков, ожидаются вареники с вишнями. Как вы относитесь к вареникам? Или даже это совершеннейшее творение, сваренное вишневом сиропе, не способно пробудить вашу усталую фантазию? «Способно!» — сдался бедный Марлен, чувствуя, как потекли слюнки. «Вот и отлично!» Даровский удовлетворенно расправил плечи, надолго устраиваясь в любимом кресле. «Тяпнем по рюмочке!»